Глава третья Следующие несколько дней Рэй провела в одиночестве. Арман не появлялся, да и в городе вновь воцарилась жара. Госпожа Груаль, заметив, как погруснела ее подопечная, только покачала головой и выдала новую стопку литературы. Слабо улыбнувшись, Рэй скинула пару верхних томиков в сумку, забрала франсуазу и отправилась под облюбованное дерево. Под палящим солнцем, то и дело стирая с лба пот, девушка шлепала по тропинке среди пшеницы. Легкий ветерок трепал ее волосы, заставляя часто откидывать челку, успевшую за последнее задание значительно отрасти. Франсуаза, которой надоело сидеть в сумке, перебралась ей на плечо и теперь весело болтала ногами, глядя по сторонам. «Перебирайся назад», – тихо попросил Рэй, издалека углядев кого-то чужого под своим деревом. Франсуаза, проникшаяся тревогой хозяйки, без возражений сползла в сумку. Рей по широкой дуге обошла дерево и вышла прямо перед незнакомым мужчиной. Он был одет, как давишний безликий слуга из окружения Армана, и это заставило Рей чуть успокоиться. Она подошла ближе и осторожно коснулась лежащего с закрытыми глазами мужчины. «Милорд, вы в порядке?» – несмело спросила она, быстро коснулась шеи, проверяя пульс. И вздрогнула, когда чужая рука схватила ее за запястье. «Кто ты? Кто тебя послал?» Отпрянув от неожиданности и больно стукнувшийся корень дерева, вылезший из-под земли, Рэй постаралась вырваться, но темноволосый не отпускал. «Повторяю еще раз. Кто ты? И что здесь делаешь?» Здравый смысл возобладал над гордостью, и девушка быстро представилась. «Меня зовут Рэй, и обычно я здесь читаю». А сегодня вы заняли мое место. Занял твое место. Рей согласно кивнула и выжидательно на него уставилась, как бы спрашивая, почему он еще здесь. Смелая девочка. А если я скажу, что вся эта земля принадлежит мне, то я вам не поверю. Граф Гильен и его сын совсем на вас не походят. И то верно рассмеялся незнакомец. Так как зовут отважную леди, госпожа Рей? «Госпожа Рэй», — словно пробуя на вкус, повторил темноволосый, а потом и вовсе расплылся в улыбке. «А госпожа просто Рэй, случайная не ты?» «Я», — смутившись, подтвердила девушка. «О, в таком случае прошу меня извинить. Мне не стоило нападать на вас, госпожа Рей. Темноволосый отпустил ее, но только чтобы цепко взять за ладошку и осмотреть результат своей бдительности. «Да». Синяк будет. Или нет? Госпожа просто Рей, вам же можно доверять? Девушка покачала головой. Зато честно. Тогда отвернитесь. Рей и не подумала выполнять команды малознакомого мужчины. Тот мученический постанов сосредоточился, и от его пальцев по ее руке стало распространяться странное тепло. «Вы колдун!» — широко распахнутыми глазами воззорилась на него девушка. «Да». Но сжигать меня не стоит, так же, как и сдавать Святой Инквизиции, хотя господин Эскель будет вам весьма признателен, если вернете ему беглого. Вы так легко сознаетесь в побеге? У меня есть основания вам доверять, к тому же, милорд просил присмотреть за вами, госпожа просто Рэй. Тогда вы плохо справляетесь со своей работой, улыбнулась девушка, и, пользуясь тем, что он больше ее не держал, отсела. Виноват, обаятельно улыбнулся мужчина. Ну что ж, это я. «Можете звать меня Рискар». «Рискар, а вы друг Армана?» «Он исчез», — пожаловалась Рей. «Он вернется». Рискар аккуратно взял ее пальчики в руку и, глядя каждый, сказал. «У Армана есть определенные обязательства. Он их уладит и вернется». «Вы так думаете?» «О, я еще в жизни не видел своего друга настолько увлеченным очередной юб... Прошу простить мне мою вольность». «Зато честно», — пожала плечами Рэй. Рискард рассмеялся. «Пожалуй, я начинаю понимать, что он в вас нашел. Не поделитесь?» — с неподдельным интересом поинтересовалась Рэй. «Искренность. Легко, но в то же время серьезно ответил мужчина. Я оставлю вас. Вы хотели насладиться чтением. Но если что-нибудь понадобится, мы остановились у господина Вергара. Просто спросите меня, и вас проведут. Спасибо». «Я только выполняю свою работу», — пожал плечами Рискар. «Не питайте иллюзий». «Я не питаю». «Хотелось бы в это верить». «Арман наиграется и бросит, так было и так будет». Рэй ничего не ответила, только мягко улыбнулась и помахала вслед удаляющимся Рискару. Тот только покачал головой. Ну что ж, он сделал все, что мог, а дальше ее собственный выбор. В конце концов, уберечь девичье сердечко от горечи будущего расставания не его забота. Оставшись одна, Рэй достала из сумки книжку, Франсуа, защутив, что опасность миновала, сама весело выбежала из укрытия, и девушка, положив сумку на землю и сев на нее, оперлась спиной о дерево и принялась читать. На этот раз выбор был не столь удачен. Светскую хронику Рэй если и переносила, то только когда этого требовала работа. Промаявшись хитросплетением интриг прошлого, девушка с трудом дождалась, пока схлынет жара, и, подхватив упирающиеся Францу, которая как раз исследовала какого-то бедного жучка, собралась в обратный путь. Заходить на фабрику смысла не имело, у Рэи и так по всему дому прятались конфеты, подаренные Арманом. Но нарушать традицию, которая сложилась у нее за время здешней жизни, не хотелось. И девушка привычно свернула к фабрике. Минула пост дядюшки Вила и прокралась к лавке. Девушка, что подрабатывала там, приветливо помахала ей рукой и предложила посидеть с ней немного. Учитывая, что свободного времени у неё было много, Рэй согласно кивнула и опустилась на скамейку по ту сторону прилавка. «Как тебе, господин Арман?» Косясь в сторону двери, за которой скрывалась административная часть здания, спросила девушка. «И... меня зовут Лили, если ты не знаешь». «Теперь знаю». «Он хороший», — пожала плечами Рэй. «А можно спросить тебя?» Лили смутилась, но, увидев внимательный взгляд собеседницы, всё же озвучила. «А...» «Как вы познакомились?» «Случайно», — улыбнулась Рей. «И как это было?» Видя, как загорелись глаза у Лили, Рей рассмеялась. «Очень необычно, но он меня выручил». «А потом приехал за тобой сюда?» — не унималась девушка. «Нет, так только в сказках бывает. А его приезд сюда, как и мой, чистая случайность». «Мне бы такую случайность», — мечтательно проговорила Лили, затуманенным взглядом глядя перед собой. «А кто он такой, ты знаешь?» — решила не упускать свой шанс Рей. «Нет, но управляющий так перед ним лебезит, что наверняка господин Арман и не господин вовсе, а какой-нибудь лорд». «Возможно», — уклончиво ответила Рэй и честно добавила, «я не знаю». «Но деньги у него уж точно есть», — Лили зло рассмеялась. «Я не интересовалась», — пожала плечами девушка, по-новому глядя на собеседницу. На лице Лили отражалось непонимание и пренебрежение. О чем она подумала, узнав, что Рэй не оценила кошелек ухажера? О том, что... дура? «У тебя никогда не было проблем с деньгами?» – вдруг спросила девушка, глядя в стену. «Нет, у меня никогда не было своих денег», – поразмыслив, ответил Рэй. И впервые подумала о том, что не знает, есть ли у нее личные средства. Васса никогда не отказывал ей в покупках, а Рэй никогда не просила чего-то сверхъестественного. Только куклы. Но ей всегда давали кошелек. Она расплачивалась и отдавала назад. Сейчас... Госпожа Груоль выдает ей каждый день пять золотых, и остаток она не возвращает. — У нее появилось что-то свое? — Родственники? — Нет. — А откуда ты их берешь? — Дают. — Ты содержанка? — с уважением глянула на нее Лили. — Не знаю. С одной стороны — да, с другой — нет. За меня платят, но я работаю сама. — Понятно. Лили приуныла. — А тебе нужны деньги? Было бы неплохо. Девушка понурилась и потерла запястье. Рэй резко перевернула ее руку и воззорилась на исполосованное заживающее запястье. «Кто это сделал?» «Это не то, что ты подумала. просто... обещай, что не выдашь. Я расскажу тебе, но позже. Подождешь, пока я закончу?» «Хорошо. Я подожду у входа?» Рэй улыбнулась и пошла к выходу. «Спасибо!» — крикнула ей Лили, и на мгновение ее глаза окрасились алым. Как и было оговорено, Рэй вышла с территории фабрики и отошла к домике дядушки Вилла. Старик радостно встретил ее и, убедившись, что обратно девушка не собирается, начал собираться. Оказалось, к нему должен был приехать внук с правнуком, и дядюшка Вильям очень переживал. Заверив дедушку, что ничего страшного не произошло, Рэй немного схитрила и повесила на него благословение. Конечно, у храмовников это вышло бы лучше, но и ведьминых сил вполне хватило, чтобы обеспечить улыбчивому старику несколько гарантированно счастливых дней. Лили задерживалась, и Рэй присела на лавку. Стараясь занять время, вновь открыла книжку и почти тут же захлопнула. Геральдика все-таки не являлась ее хобби, как у некоторых коллег, мечтавших выйти замуж за принца или герцога. Я недолго. Лили быстро миновала проход и подбежала к девушке. Рэй поднялась со своего места, отряхнулась и протянула руку продавщице сладостей. «Идем?» «Конечно. Только зайдем в лес, я обещала братику пирог, а ягоды кончились». «Не думаю, что это хорошая идея», — серьезно ответил Рэй, глядя, как на небе медленно распускался ярко-алый цветок. «Мы быстро. Ну, пожалуйста». «Ладно», — согласилась Рэй и побрела вслед за припустившей Лили. Ягоды нашлись у самой кромки, и идти в чащу не пришлось. Лили суетливо бросилась собирать их в баночку, а Рэй присела у дерева и терпеливо наблюдала за сим процессом. В ягодах девушка не разбиралась и решила, что лучшим выходом в ее положении будет не мешать но долго сидеть бывает скучно, а в молчании тем более. И Рэй все-таки отвлекла Лили. «Ты обещала рассказать, что случилось с твоей рукой», — напомнила она. «Сейчас еще чуть-чуть осталось». «Чуть-чуть?» «Да, сейчас дособираю и позову братика». «А он не ждет тебя дома?» «Нет. Я жду вас здесь». Холодный, пробирающий до костей голос заставил птиц с криком взлететь. Рэй метнулась в сторону, — но Лили человеческой нечеловеческой преградила ей дорогу. «Ты так хотела узнать, что со мной?» «Ничего, скоро мне будет хорошо, а ты, Рэй...» «Ну, погорёть госпожа Груальда забудет. Знаешь, сколько у неё таких, как ты, гостит? Но я же вижу, что вы не родные». «Значит, это подарок мне, а не твоя очередная подружка-донор», ухмыльнулся незнакомец. «Цени, братик. Думаю, ты простишь мне отсутствие пирога». «Не успеваю. Да кто у вообще такие?» Рэй очень хотела запустить в них сумку и убежать, но опасения разбить Франсуазу не давало ей поступить так опрометчиво. «Сомневаюсь, что ты обо мне слышал, а вот о братике...» Лили улыбнулась, и ее облик поплыл. Нет, она не стала монстром или зверем, но клыки, алый блеск в глазах и нездоровая белизна кожи выдавали ее пристрастие к экспериментам с мертвой материей. «Позволь представить тебе Селиана Виаруса». Представив, Лили выжидательно уставилась на рэй, девушка пожала плечами. «Ни о чём не говорит», — честно призналась она. «Ведьма едва не взвыла. Вот видишь, Лили, не такой уж я известный. Нет, просто она дура, совсем ничего не знает, ни о чём. Только хахаль наметился с деньгами. И ты решила занять её место? А в чём дело? Ты с ней разберёшься, душу из тела выгонишь, а я просто займу место, и всё нашим будет. Но если так...» Селин обвёл Рей оценивающим взглядом и прищурился. Девушка почувствовала, как странная слабость наполняет её тело. Она падает на землю, её крайне небрежно закидывают на плечо и куда-то несут. Неизвестно, предполагалось ли потеря сознания, но Рей чётко видела весь путь, хотя, сосредоточившись, поняла, что видит его странно, и ей глаза по ощущениям были закрыты. Несли её недолго, но куда-то под землю, а это уже напрягало. Как и напрягала перспектива участвовать в каком-то ритуале, а ведь без него явно не обойдётся и будут тыкать в неё грязными ножичками». Одно только утешало Рей, То, что они задумали, у них получиться никак не может. Так что смерть ей не грозит, разве что от потери крови, которую этот Селиан явно потребляет. Вот только на что? Подумать над этим жизненно важным вопросом ей не дали, скинув на холодную землю. От неожиданной боли девушка застонала. «Лили, а ты уверена, что она человек?» «Конечно. Не видишь разве ауру?» «Вижу, но ощущение неприятное. Ты же знаешь, что маги ведьм не ощущают, только догадываются. Взгляни ещё раз, точно они из ваших?» «Нет. Где видно, чтобы ведьма не чаровала?» «А на этой следов собственного ведьмачества нет. А настойки-то все пьют, хоть и скрывают». «В таком случае приготовь всё», — отослал Лили маг. «Мы будем чуть позже». «Поиграть хочешь?» — понятливо спросила ведьма. «Только мордашку не порть». «Я аккуратно», — пообещал Селиан. Рей почувствовала, как он расстёгивает ей платье и начала звереть. Чары мага не выдержали её злости и медленно начали спадать. Девушка открыла глаза, чтобы встретиться взглядом с зелёным внимательным взглядом Селиана. А Лили была уверена, что человек. «Ошиблась, ведьма моя». «И кто же ты у нас, милая?» — поинтересовался маг, фиксируя ей руки самым обыденным способом. Верёвкой. «Не ваше дело», — зло ответила Рэй и пнула его ногой по скуле в то веки порадовавшись своей танцевальной подготовке и прессу. «О, какая девочка!» — ничуть не обиделся Селиан. «Ведьмочка? А ты как думаешь?» «Ведьма!» — усмехнулся он. «А не хочешь стать моей ведьмой? Лили уже долго не проживет, а вот ты...» «А я проживу больше тебя!» Совершенно спокойно, даже можно сказать сухо, произнесла Рэй и заглянула ему в глаза, заставляя склониться перед силой более жестокой и властной, призванной повелевать. И Селиан не выдержал. Его глаза начали медленно терять цвет и стекленеть. Спустя минуту он с величайшим почтением отвязывал Рей, Справившись с заданием, безвольный просто остановился. Девушка устала, потерла виски. Все-таки полное пробощение разума – дело весьма неприятное, а в случае с магом еще и энергозатратное. Лили, которая пришла проверить, как дела у ее напарника, застыла на пороге. Не понять, что здесь произошло, ведьма не могла и поступила единственно правильным в данном ситуации образом. Лили упала на колени и поклонилась. Рейд только хмыкнула. Убивать она не любила, хотя и назвать смертью состояние, на которое она могла их обречь, не могла. Это было хуже смерти. Скольких вы убили? Не так много, миледи. Селин хотел получить силу колдуна, а я просто хотела быть с ним. Поверьте, прошу, я буду служить вам, только не убивайте. «Не мне решать. Пусть рассудит Инквизиция. Пиши признание и убегай. А Селиан? Он заслужил. Пиши, я долго ждать не буду». Долго и не пришлось. Лили с заданием справилась быстро, и вот она полностью скрылась из вида. Нахмурившись, Рей приказал Селиану сжечь их холубку собственной силой. Такой маяк святая Инквизиция приглядеть не могла. Оглянувшись в последний раз на горящий дом, Рей почувствовала, как разрывая пространство, сюда перемещаются маги и поспешила убраться, но прежде, вспомнив, как ее несли, забрала свою сумку и сжавшуюся в комок франсуазу, которая, судя по обреченной мордочке, уже успела ее похоронить.